Глава 9. У дверей с табличкой участковый инспектор полиции подполковник Францев Н.С. топталась немолодая женщина и рассматривала расписание приёмных часов. Он подошёл, поздоровался и спросил: "У вас ко мне вопрос, гражданка Сидорова?" "Я не Сидорова, а Степанова". "Почему ты кшёл?" потом ответила бабка. "Вопросов у меня к вам, товарищ участковый, нет, но есть дело." Она оглянулась, замолчала, дождалась, когда француз откроет дверь, пропустит её внутрь, войдёт сам и только тогда продолжила: Вам уже сообщили, что у нас ещё одно убийство. Где? Когда? Кого убили? поинтересовался Николай, снимая куртку. Так мужика из посёлка Ингрея, начала рассказывать Степанова. Я с утра на рынок пришла, мне и сказали, мол, тот самый, кто мои грибы хаял. Так, по порядку рассказывайте, кто вам сообщил и о чём. Сообщила Марина не замерзайка на рынке. Сегодня утром полчаса назад. Я как узнала, так сразу сюда. И что, хотите сообщить органам дознания? Я-то, переспросила бабка. Ну не я же, вздохнул Францев. Этим летом этот мужик подошёл ко мне на рынке, то есть не ко мне лично, а к прилавку, за которым продают грибы. И я там сидела а там стояла одна женщина и он сразу к ней и стал мои грибы хаить такие усики и мол типа того что ядовитые А вот только лишнего не наговаривайте этим вы только запутываете следствие Убитый позавчера гражданин Дробышев назвал ваши грибы с морщаками а про то что они ядовиты ни слова не сказал Органы и про это знают удивилась бабка Органы оснащены самым современным оборудованием и техникой, а потому знают всё или почти всё. И про ваши грибы, и про то, кто царапает гвоздём машины ваших соседей, которые они оставляют под окнами. Это дети с своими велосипедами, быстро ответила Степанова и зачем-то перекрестилась. Ладно, машинами и велосипедами займёмся чуть позже. А мы с вами вернёмся к основному вопросу. Про грибы рассказали, а дальше-то что? поторопил её Николай. Дальше он ушёл с той женщиной. А я смотрю, потом он с другой начал. Пригляделась, а это с которой он тоже тыр-пыр, мошенница известная, из банды мошенников. Как я её опознала, грибы бросила и стала подкрадываться, чтобы узнать, о чём они там судачат. А она, то есть эта мошенница, как меня заметила, сразу стала уходить, села в свой лимузин и укатило. Давайте по порядку. Откуда знаете убитого? Так и мне не Замерзайка сказала, что убили Эдуарда из коттеджного посёлка, на которого горбатится Сашка Сорокин. И она сказала, что это тот самый Эдуард, который мои грибы с морщаками обозвал. И я всё сопоставила и мошенницу эту сразу всё вычислила. Как мошенницу зовут? Откуда вы её знаете? Как зовут, не помню. А может, не знала. Но она тогда девчонкой была, ей лет 12 было. Она с бантиками в очереди стояла, а мы дураки свои кровные туда несли. Франц вздохнул и выдохнул, понимая, что это затянется надолго. Это было четверть века назад, когда я отнесла деньги в пирамиду. Поспешила успокоить его посетительница. Все несли, и я понесла. Это в городе было. Я, конечно, колебалась сильно, ведь последняя отдать решилась. А там школьница с бантиками тоже стоит в очереди и говорит, что уже не в первый раз приходит деньги сдавать. Будто бы ей мама однажды выделила деньги на Макдоналдс, а она не стала есть бургеры, а отнесла их в смысле деньги сюда и через месяц получила в три раза больше. Вот так и носит. И теперь, то есть тогда, когда она нас всех в очереди убеждала, что у неё накопился целый миллион рублей. Миллион? Не поверил Николай и вспомнил Ну да, это ведь до деноминации было. Ну, подтвердила бабка. Всё равно большие деньги. Я тогда в билетной кассе на вокзале трудилась. За 3 месяца столько получала. Короче, сдала я свои кровные. Там у них на приёме сидела женщина солидная. Мне всё объяснила, отдала договор, сказала, где в нём подводные камни, которые я соблюдать должна, а то доход уменьшится. Главное не получать каждый месяц или квартал а ждать, когда пройдет календарный год, чтобы была побольше капитализация. Я подписала все бумаги и стала ждать. Год прошел. Я за это время туда еще относила пару раз и каждый раз видела эту девчонку. Она со мной даже здороваться начала. Она всем новичкам свою историю рассказывает, а я зачем-то тоже вру, что зятю уже машину купила, а сейчас молодым квартира требуется. Вот такая я дура была». Ведь не только машину не купила, у меня и изять-то нет, и дочери тоже. Имеется только сын непутявый. Он тогда сидел 2 года за хулиганку. Ну, вы это и сами знаете. Ну вот. Год прошёл, и я пошла за дивидендами своими. Прихожу, а там уже всё опечатано и милиция работает. Оказалось, что это всё пирамида. Я записалась как пострадавшая. Мне потом государство вернуло гроши какие-то. Разве что в Макдоналдс сходить пару раз за бургером. Так что за женщина, напомнил участковый. Ну вот, продолжила свой рассказ Степанова. Потом, когда я перешла работать в Центральное авиакассы, потому что там больше платили, смотрю в своё окошко, а в зале сидит та самая девчонка. Повзрослела, правда, без косичек и без бантов. Волосы по плечам распущенные, «Приличная на вид, а глаза все те же наглые. У девчонки наглые, и у Бригитты этой тоже наглые». «Погодите», — не выдержал Николай. «У какой Бригитты?» «Так это солидная женщина, которая договор подписывала Бригитте и есть. И фамилия у нее Петухова или Куркина». «Может, Курицына?» «Точно, Курицына. Белла Ивановна Курицына». Я вышла из застойки, подскочила к ним и спросила... Куда это вы настрапались, сучки продажные? Они хотели сбежать, но я ухватила старую за парик. Старая не старая, выглядела как настоящая брюнетка. Тут милиция наша доблестная подоспела, отвели нас на разбирательство. Короче, отпустили их. А в каса они пришли, чтобы выкупить заказанные билеты в Милан. Милиция проверила, обе они в розыске не находятся из-за при peta на выезд у обеих нет. «Может, все-таки не Белла, а Беата та женщина?» — поинтересовался Францев. «Точно!» — обрадовалась Степанова. «Вот голова моя дырявая! Позабыла уже за столько лет! Старая Беата и молодая Беата, бабушка и внучка. И летели они в Милан в гости. Одна к дочке, а вторая стала быть к своей матери». «А как выглядела старшая?» — спросил Николай, не веря в такое совпадение. выглядела не то, что мы с вами. Эрозадея та вся, ухоженная, а глаза наглые принаглые. Что у неё, что у её внучки в ружке? А потом уже я эту внучку здесь и увидела, когда этот со своими сморчками торговлю мне испортил. И это тоже прикатило на своём лимузине не в какой-нибудь Милан проклятый, а к нам в Ветрогорск. Что ей на нашем рынке нужно спрашивается? Я тогда тоже пошла за ней. Но она в машину прошмыгнула и укатила. Узнала меня стало быть. Вся такая из себя фифа разодетая. Номеры марку машины запомнили? Откуда номер-то упомню, а в марках я не разбираюсь. Вы автомобили ненавидите, я знаю, согласился Францев, особенно соседские. Степанова кивнула, а потом поняла свою оплошность. В каком смысле? Эй, я же сказала уже, что это велосипедисты царапают Эдуард Дробышев подходил к этой Фифи, разговаривал с ней. Не знаю, врать не буду, но наверняка они знакомы были. Ведь за что-то его убили, а раз так, то значит, вся их банда теперь здесь собирается, а значит, будут новые преступления и новые убийства. А вам, ментам, то есть полиции, будет работой непочатый край. Посетительница поднялась со стула, задумалась, как будто вспоминая всё, что Леана рассказала, и произнесла: Ладно. Моё дело предупредить, а ваше отреагировать. Николай посмотрел в окно, где уже не только рассвело окончательно, но и выглянуло ослепительное солнце. Капли с крыш уже не били об асфальт, с карнизов текли струйки талой воды. "Погодите", остановил он Степанова, мы не закончили с вами. Должно быть какое-то резюме. "Это да", согласилась бабка. "Это самое должно быть. Как же без него?" То есть вы считаете, продолжил Францев, и у вас есть данные, что к убийству гражданина Дробышева может быть причастна его знакомая, известная вам как беда курицына, приблизительно 40 лет, участвовавшая в деятельности финансовой пирамиды, называвшейся Форвард, подсказала бабка. На всю жизнь запомнила это слово мерзкое. А причастная или нет это уж вам решать, товарищ участковый. Я всё, что знала, рассказала. Могу, конечно, ещё что-нибудь вспомнить, но подписывать ничего не буду, потому что боюсь за свою жизнь. А вот такое моё резюме это самое. Хорошо, спокойно согласился Николай, не делая попыток уговорить её. Это ваше право. Но всё равно спасибо за бдительность и за вашу гражданскую позицию. Если бы все так поступали. Кстати, как ваш сын? И где он сейчас? Всё там же, в Коми. на поселение отпустили. Работает как и на зоне, то есть на пилораме. Сожительница к нему переехала. Может, ещё всё у него образумится, ведь 45 лет всего парню. Дай бог согласился Францев. Старуха ушла. Николай включил компьютер и уткнулся в монитор. Изучил всё, что нашёл по делу группы компаний Форвард. Организатором мошеннической структуры была признана курица на бита Ивана. Пострадавших без малого 12.000 человек. Общая сумма претензий к форварду почти 100 миллиардов неденоминированных рублей, что по тогдашнему курсу составило 17 миллионов долларов. Следствие тянулось долго. Сумма претензий была снижена, некоторые пострадавшие граждане отозвали свои иски. Потом произошла деноминация, а потом и вовсе дело в отношении гражданки Курицыной eBay и закрыли по соглашению сторон. Согласно статье 76 УК РФ и статье 26 УПК. И это очень удивило Францово. Ведь дело по представлению следователя можно закрыть только в отношении подследственного, если он обвиняется в преступлениях небольшой или средней тяжести. Если афера на 17 млн долларов преступление средней тяжести, то сколько надо украсть, чтобы тебя назвали преступником? Хотя суды в те годы выносили обвинительные приговоры за кражу пары валенок с фабричного склада. Николай вчитывался в документы. Просмотрел список обвиняемых, проходивших по делу. Среди тех, с кого было снято обвинение, нашел Абарванцева. Это удивило едва ли не больше того факта, что дело было закрыто. Ведь через несколько лет Абарванцев был избран депутатом городского собрания. А ведь при регистрации своего участия в выборах он должен был указать, что находился под следствием. А младшей курице, наиставшей потом женой депутата, не было ни слова. Тут были и распечатки страниц дела с фотографиями, которые Францв внимательно рассмотрел. Особенно внимательно он вглядывался в снимок бывшей школьной уборщицы. Николай не узнавал в ней ту женщину, которая схватила его за ухо в пионерской комнате. И даже не потому не мог узнать её, что прошло почти 40 лет, и он забыл, как она выглядит. Как раз наоборот. Он запомнил уборщицу на всю жизнь. Худая, с зачёсанными за уши гладкими волосами и перекошенным от ненависти ко всему миру лицом. А теперь на снимке была дама с пышной причёской, с модным для девяностых начёсом и имилированием. Никак не скажешь, что женщине на фото 50 лет. 40 и то вряд ли. пикнул лежащий на столе мобильный телефон. Пришло СМС-сообщение. Ты не очень занят. Я еду к тебе. Николай не стал отвечать, если кому-то надо, то пусть едет. Вернул аппарат на место и только потом сообразил, что сообщение прислал Кудиаров. Хотел ответить, но увлечённый своим делом не стал. Он попытался найти Биату Ивановну Курицу в полицейской адресной базе, но там отыскалась только её внучка. зарегистрированная в городской квартире на Таврической улице. Францев хорошо знал это место, все здания на ней исторические, построенные полтора и даже 2 века назад, окна выходят на Таврический сад с древними дубами и тихими прудами, на которых летом плавают важные лебеди и наглые утки. А в 5 минутах ходьбы Смольный дворец, здание городской администрации, где трудится муж Биаты. Хотя вряд ли Семён Ильич ходит на работу пешком, Скорее всего, 400 метров до работы и обратно он проезжает на служебном автомобиле с дезодорированным салоном. На всякий случай Николай решил проверить всех людей, зарегистрированных по адресу этого дома, и обнаружил среди них гражданина Синицу Аркадия Борисовича. И это удивило, потому что когда Францев спрашивал об Орванцева, знаком ли он с Синицей, тот ответил, что встречались пару раз на каких-то мероприятиях. А на самом деле они соседи. У них даже квартиры рядом. Зачем Жонн соврал тогда? И ещё. Если Сеницын приобрел участок через агентство Биаты, то зачем же было переводить ей 5 млн рублей за посредничество? Или у людей, проживающих едва ли не в самом престижном месте северной столицы, так принято любую копеечную услугу, оказанную друг другу, оценивать в миллионы? Открылась входная дверь. Францев, обернувшись, увидел входящего в его кабинет Павла. Быстро ты, сказал он. Не успел сообщения прислать, а уже здесь. Да я когда отправлял, его уже Квитрогорску подъезжал. Не знал, что матери подарить на 8 марта, и Нина посоветовала купить ей унты. А в городских магазинах их днём с огнём не найдёшь, а здесь, пожалуйста. Пимы, унты, кысы, это же не знаю, что это такое. Мне весь рынок помогал выбирать. Взял какие-то из оленьего меха с вышивкой. От валянок к пимы отличаются материалом, из которого изготовлены. Валянки делаются из валяной шерсти, а пимы из меха. А тунд пимы также отличаются материалом. Пимы должны быть изготовлены только из оленьего меха ворсом наружу. Унты же могут быть сделаны из любого меха. Откис, кыс, которые тоже являются обувью оленевода с севера, изготовленной из оленьего камуса. И мы отличаются тем, что кисы носились весной или осенью, а пимы зимой. А ты-то как? Да я подарок давно подготовил, только не люблю я этот праздник. А что в нём такого плохого? Просто не люблю, признался Николай. То есть праздник хороший, конечно, но у меня с ним связанные воспоминания неприятные. Отец мой погиб на Кануне седьмого числа почти 40 лет назад. Люди по магазинам за подарками, празднуют на рабочих местах, а он на службе. Ехал в дежурной машине, и по рации передали, что возле отделения сберегательного банка на Гражданском проспекте стрельба, нападение на инкассаторов, которые привезли выручку. Бандиты ушли дворами, где, скорее всего, их поджидал транспорт. Отец помчался отсекать возможные пути выезда из дворов, и тут передали, что оба инкассатора убиты, погиб и водитель такси. Тогда бронированных машин не было, а инкассатором машины для передвижения выделял таксопарк. Ну так вот, дежурная машина объезжает большой массив, отец видит, как на улицу Руставелли выезжают жигули 11-й модели, цвет липо-зеленая. Догоняют они эту тачку, а в ней четверо парней. Смотрят в сторону, словно не замечая, что их милиция преследует. Ускорились даже. А там ведь выезд за город на Токсовское шоссе. И вообще жигуленок начал отрываться. Тем не менее догнали их, начали прижимать к обочине, потом ударили в бок, Жигулёнок влетел в фонарь, из машины стали выскакивать парни. Двое с пистолетами, один с пистолетом. Началась перестрелка, как началась, так и закончилась. Отец мой по инструкции сначала в воздух пальнул, а потом уже раненный на поражение начал. Троих уложил на месте, а четвёртого ранил дважды. Подскочили другие патрульные машины, скорая Отца в больницу при институте Мечникова повезли. По дороге он и умер от потери крови. Николай вздохнул. В инкассаторских сумках было 214 тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма. Отцу посмертно орден Красной Звезды, а семье денежную сумму в размере должностного оклада. Потом и брату моему такой же орден посмертно. Я оба их ордена хранил, потом, когда с женой развелись и стали квартиру менять, Я пришёл, чтобы забрать личные вещи, ну и ордена в первую очередь. Так та моя первая жена Крысос сказала, что ничего не знает и ничего не видела. А там-то серебра всего в двух звёздочках, меньше 70 г. Да и самое неприятное, что брат мой погиб в Чечне через 13 лет, тоже в марте, день в день. А сейчас, когда я ради личного интереса хочу разобраться с убийством медика Дробышева, попутно всплывают интересные факты. Францев махнул рукой, подзывая друга к своему компьютеру, и открыл ему фотографию бывшей школьной уборщицы. Вот видишь эту довольную рожу? Захлебывается от счастья. А когда-то мыло полы в моей школе. Именно она сколотила банду с целью ограбить инкассаторов, которых потом перещелкал мой отец. Домытье полов работало как раз в том самом отделении банка, куда инкассаторы привезли выручку и нарвались на засаду. Её подозревали, а потом сняли все обвинения и дело закрыли. А через десяток лет эта крыса организовала финансовую пирамиду и снова дело закрыли. А там сумма претензий была 17 млн баксов. Но сам понимаешь, что на самом деле претензий должно было быть больше. Кто-то не дожил, кто-то уехал далеко-далеко, кого-то отговорили подавать заявление, кто-то сам не стал, посчитав, что государство в таких делах не помощник. Но меня интересует другое. В деятельности пирамиды принимала активное участие несовершеннолетняя внучка этой тётки, а теперь эта внучка живёт здесь, в нашем посёлке. Муж у неё чиновник из мэрии, а у самой риэлторская контора, которая сосватыла бизнесмену Синицынцу участок Дробышева. Удивительное совпадение, согласился Кудиаров. Ты думаешь, что это случайное совпадение? удивился Николай. Обарванцев мне сказал, что почти не знает Сеницу, а они, как выяснилось, ближайшие соседи. Обарванцев, переспросил Павел, и кивнул, словно ожидал чего-то подобного. Когда я работал операм в Питере в городском собрании, был депутат с такой фамилией. Ходили слухи, что у него криминальное прошлое, но это слухи, потому что если бы были бы доказательства, он бы не стал депутатом. Так и Сеница тоже из той среды. Почти обрадовался Францев. «Помнишь, что про него рассказывала Люба Гуревич? Он же был едва ли не завсегдатаем в клубе «Луна», где она работала?» «Помню, конечно. Только к Дробышеву эта старая история и никакого отношения не имеет». «Егоров хоть что-то узнал?» — спросил Николай. «Не знаю», — признался Кудеяров. «Вообще Егоров этим делом не занимается. Разве что по собственной инициативе, за что может получить по башке от начальства». Но те сотрудники, которым поручено расследование убийства Дробышева, уже нашли людей, приезжавших к Эдуарду с предложением о продаже им его предприятия. Именно они уже приобрели фирму, которой он руководил до развода с женой. Бывший партнёр продал им её, понимая, что не сможет конкурировать с ними или с кем-то ещё, тем более Дробышев снова вернулся на рынок. А те, кто прислал Кадику парней, Хотят создать в городе некий транспортный холдинг, чтобы большая часть грузовых перевозок была бы под ними, чтобы можно было и цены свои устанавливать, и выжимать с рынка одиночек. "Они сказали, что они ни при чём, и следаки им поверили?" удивился Николай. "На слово никто никому не верит", ответил Павел. "Ты сам это прекрасно знаешь. А на проверку идёт какое-то время". Егоров узнал хоть что-то. Ты же ему поручил проверку девушки Дробышева. Повторяю, Егоров этим делом не занимается. Он мне просто пообещал это сделать. Однако мне кажется, что она ни при чем, потому что особой выгоды для нее нет. Вот если бы это случилось после свадьбы... Мне она кажется очень подозрительной. Я по социальным сетям не смог ее найти. Согласись, что это странно. Ничего странного. В социальных сетях, на разных сайтах знакомств, торчат те, кому нечем больше заняться. Францев вспомнил о своей жене, но возражать не стал. А Кудеяров продолжил, «И то, что возможная участница, может быть, даже одна из организаторов существовавшей когда-то финансовой пирамиды, оказалась здесь, факт интересный сам по себе, но из этого ничего не следует. Рядом с городом тихое место с замечательными соседями». «Очень замечательными». усмехнулся Николай. Как только начнешь проверять их прошлое, такое всплывает. Но углубляться в тему он не стал, просто не хотелось это делать по ряду причин. Во-первых, у него нет никаких фактов о причастности кого-либо из жителей поселка к убийству соседа. Во-вторых, Павлу наверняка кажется, что его друг вспомнил о делах давно минувших дней и хочет кому-то отомстить. Но самое главное это то, что Кудиаров приехал в Ветрогорск не расследованиям заниматься, а только купить валенки для своей мамы. Приоткрылась дверь, и снова в помещении участкового пункта полиции зашла Степанова. Там по посёлку разгуливает с ружьём этот, который аптечный киоск внутри Пятёрочки содержит. То есть он не разгуливает, а на скамейке с каким-то мужиком водку распивает. Надо бы проверить, вдруг у него ружьё заряженное. Францев поднялся и посмотрел на Павла. Дождёшься меня? Кудиаров покачал головой и тоже поднялся. Поеду. И пожал другу руку. Да, протянула бабка. Вспомнила, когда бежала к вам. По делу форварда проходили какие-то парни с очень бандитскими рожами. Говорят, что они всех несговорчивых убивали и в землю закапывали. В материалах дела таких фактов нет, не поверил Францев. Нет, потому что людей нет, уверенно заявила Степанова. Потому что люди все закопаны были. А сейчас, мне кажется, что все эти убийцы здесь обосновались. С чего вдруг такая уверенность? Уверенность не уверенность, а всякая может быть. Ну ладно, сказал Кудиаров, направляясь к выходу. Я пойду, обещал ненадолго, а уже больше 2 часов прошло. Он посмотрел на Степанову. А вы, Маргарита Ивановна, узнали, кто машины возле дома царапает? Что вы всё с машинами этими ко мне? И только теперь она узнала Кудиарова. Узнала и всплеснула руками. Ой, так это вы. Вы же у нас 10 лет назад у Чистковых были, и потом тоже приезжали. 12 лет назад, поправил Францев. До встречи, сказал стоя в дверях Кудиаров и помахал рукой. Он здесь по поводу нового убийства. Шопа там поинтересовалась старуха, как будто Кудиаров, который в это время садился в свой автомобиль, мог её слышать. Он за унтами приезжал, объяснил Николай. Двое мужчин сидели на уличной скамье и разговаривали. Увидев приближающегося к ним участкового, один из них спрятал в карман куртки бутылку. На скамье остались два пустых стакана. Нарезанная колбаса и охотничье ружьё. "Ну что, гражданин Голопенко?" обратился к нему Николай. "Во-первых, распитие спиртного в неположенном месте, во-вторых, почему ружьё не в разобранном виде и не в чехле?" "Так я его в таком виде и приобрёл, без чехла оно. Любимой жене хочу подарок сделать, чтобы весной на уток вместе мотаться, а то ей кажется, что я мало их привожу." Типа вместо того, чтобы на охоте уток стрелять, я водку там пью. Документы на ружьё предъявите? Глопенко вздохнул и посмотрел на своего приятеля. Документов нет, ответил тот. Это я ему продал, а документы потом будут, если я их найду, конечно. Но это ведь не карабин. Францв перевёл взгляд на ружьё. Не винтовка. Это охотничье ружье ИШ-81 с помповой перезарядкой. Какого, кстати, года выпуска? — Девяносто пятого, — поспешил ответить приятель Галапенко. — Скорее всего, ресурс его исчерпан, а ресурс — десять тысяч выстрелов, — сказал Николай. — Так что данный предмет представляет опасность для пользователя. Сколько за него денег просишь? — Да я из него почти не стрелял. Две тысячи рублей, ну и бутылку вот... Ну, дорого. Кстати, штраф заплатить и оба, по 1.000 руб. за продажу с рук незарегистрированного оружия. С какого вдруг перепога? возмутился приятель. Тут людей убивают, а полиция, простите за откровенность, ничего не предпринимает. Вот я и предложил Стёпику в порядке самозащиты своё ружьё. Кого-то ещё тут убили? удивился Глопенко. Опять? Не опять, а снова, поправил его приятель. Францев смотрел на этого приятеля и не мог вспомнить его имени. Вы что ли брат Степана? наконец догадался он. Тоже Голопенко? Ну, признался тот. Его родной брат Фрол. Как? переспросил участковый. Фрол, произнёс уже Степан. Нас так в честь рябина Степана и его брата назвали. Их даже казнили вместе. У нас народе не это все знают. Мы из села Белорское, что в Саратовской области. Там ещё рядом с нами утёс находится. Помните, как в песне есть на Волге утёс? Так мы с братом на нём, можно сказать, выросли. Там же градище ещё откопали. Так мы с Фролом тоже там копались и нашли крестик серебряный. Убежали, но потом археологи нас догнали и отняли. Интеллигентные люди, вроде, там даже женщины среди них были. А такие слова нам кричали. Я такого мата в жизни больше не слышал. ни до, ни после. Так оно и было, подтвердил Фрол. Чуть не убили нас тогда археологи-интеллигенты. Милиции как водица рядом не было. Погодите, мне зубы заговаривать. Давайте вернёмся к вашему оружию. Ладно, согласился Фрол. Так и запишите в протоколе, что никто никому ничего не продавал. «Я дал старшему брату попользоваться, а потом вы со мной провели разъяснительную беседу, и я забрал ружью обратно, потому что все осознал, и мне жалко стало своего ружья, за которое я когда-то отдал 27 рублей по нынешним ценам. А то, что мы здесь выпивали на скамеечке, то это еще надо доказать. Понятых ведь нет, и акта в видеофиксации тоже. Грамотный», — произнес Францев. «А вроде не судимый». Так я в народной дружине состоял в студенческом возрасте, там и научили всему. А что касаемо спиртного, то мы в чисто медицинских целях выпили по рюмочке настойки на зернах петрушки. Для укрепления иммунитета, так сказать. Хорошая вещь, подтвердил Николай. Я и сам по выходным дням за обедом употребляю, четвертый год никакая зараза взять не может. Ну, подтвердил Фролл, и от меня зараза отлипла». В прошлом году с женой развёлся, а раньше не мог. Она как бацилла в меня вцепилась, а я ей сказал, что меня с работы попёрли, а ещё на мне висит кредит в полмиллиона, и скоро коллекторы всё отберут, а потому я настойку эту и пью. Так кого убили? Не дал договорить брату старший Голопенко. Да мужика из Ингри объяснил Фрол. Не слышал разве? Кто-то что-то мне говорил. Но это ж ещё позавчера было. Это же мужика убили, который у Сани Сорокиной директором. Того Сани, у которого жена Барманшева в вертолёте, а мужик этот жил с девушкой, которая Он замолчал и задумался, очевидно, над тем, стоит ли говорить. Ну-ну, поторапил его Францев. Что ты хочешь мне сказать? Да мне показалось, отмахнулся Глопенко. Просто лет 15 или около того. А, пожалуй, что и все 20, когда я ещё фельдшером на скорой работал. Был вызван на одну квартиру, где бабка умерла. Так вызвала её внучка. Бабка уже неделю как того самого, сами понимаете, какое там амбре и всё такое прочее. Без подробностей, пожалуйста, попросил Николай. Ну вот, продолжил Степан. Я ей говорю, девушке, которая вызвала нас: "Что вы так редко навещаете бабушку? Ведь за старыми людьми уход нужен". а та молчит как каменная, а потом сказала, что не могла. — А при чем тут сожительница убитого позавчера Дробышева? — Да ни при чем, — пожал плечами Галопенко. — Просто видел я его с похожей на ту, что внучкой приходилось той умершей старушке. Конечно, лет прошло много, но уж очень похоже. Разве что постарше, разумеется. Да я бы не запомнил. Но у той такие глаза были страдальческие, что до сих пор вспоминаются. Как у женщины на картине художника Брюлова «Последний день Помпеи». И у этой такие же, только не такие пронзительные. Николай задумался, припоминая. «Пожалуй, что ты прав. Короче, забирайте свое ружье и топайте к кому-нибудь домой, и там отмечайте предстоящий международный женский день». Николай посмотрел на часы. тем более, что уже самое время обедать. Так что вперёд и не забывайте закусывать.